В дверь постучали. Вошел Дон Руиц в полном вооружении. Увидев меня в латах, он вскричал. Стало быть, вы все знаете, Дон Хейм? Да, я знаю. Но скажите мне все, Дон Руиц. Может быть, кое-что мне неизвестно. Вандервейрена. Бросили в тюрьму сегодня днем. Вашим офицерам был показан приказ герцога повиноваться не вам, а дону Альвару де Лена. Я не видел этого приказа сам. Мне его не показывали, потому что знают, что я с вами в дружеских отношениях. Но судя по тому, что мне пришлось слышать, я уверен, что он действительно существует я должен еще прибавить, что Гертруденберг охраняется почти всем отрядом Дона Альвара. Благодарю вас, Дон Руиц. Благодарю. Я рад, что вы принесли мне эти вести. Это сберегает мне время, которое так быстро летит. Что касается остального, то у меня все готово. Через час или два все будет кончено. Вы все приготовили и не пригласили меня, Дон Хаим. Я пришел сюда предложить вам свою жизнь. Но вижу, что вам это не нужно. Я схватил его за руку. Благодарю вас, Дон Руиц. Но вы правы. Ваша жизнь мне не нужна. Я не возьму вас туда, куда иду сам. Пусть вы идете хоть на смерть, все равно я хочу разделить ее с вами. Нет. Нет, Дон Руиц. Перед вами все будущее. А я... Я изменник. И пусть позоры и опасности измены падут на одного меня. Слушайте... И наклонившись к его уху, я быстро прошептал несколько слов. «Вы все-таки пока мой начальник, Дон Хаим», — отвечал он. «Я надеюсь, что вы кончите лучше, чем я», — печально промолвил я. «Ну, а теперь прощайте, Дон Руиц. Если вы хотите помочь мне, задержите их как можно дольше». «Слышите». А если встретимся в битве, мы обойдем друг друга. Не так ли, Дон Руиц? На его глазах были слезы. И мне не стыдно сознаться, что и мои были влажны. Уходя, он бросил на меня последний взгляд и сказал, «Вы бледны, как смерть, Дон Хаим. Я никогда не видел вас таким». Если, если вы все потеряете, с вами останется ваша жена, а ее поцелуи могут вознаградить человека за многое. Подумайте об ней, Дон Хаим. Не бойтесь, Дон Руиц. Я не забуду о ней. Он вышел. Я взглянул на часы. Был уже седьмой час. Надо было торопиться. В два прыжка я очутился у комнаты моей жены. Кинжал торчал по-прежнему в замочном отверстии. Я вынул его и постучал. Ответа не было. Я отпер дверь и вошел. Комната была пуста. В первую минуту я был совершенно ошеломлен. И едва видел своим глазам. Как сумасшедший, бегал я по комнате, обыскивая каждый угол. Я тщательно осмотрел стену. Потом подошел к окну. Вставленные в него железные брусья были целы. А между тем моя жена исчезла бесследно. Только на полу валялось ожерелье моей матери, видимо, сорванное с шеи. Да в камине торчали остатки полусгоревшего письма. Я вынул их. То были два клочка бумаги, и на одном из них строки прерывались сразу. Это показывало, что это был черновой набросок неудовлетворивший писавшего. Бумага была так мелко изорвана, что нельзя было понять смысл написанного по тем немногим словам, которые можно было разобрать. Письмо было, очевидно, не ко мне. Оно могло быть адресовано только Дону Педру. Кому же еще моя жена могла писать по-испански? Что она писала ему? Может быть, она и бежала к нему. И теперь находилась у него. Я не хотел этому верить даже теперь. Ведь я любил эту женщину. О чем она могла писать ему? Я старался угадать содержание письма, но не мог. Подняв ожерелье моей матери, я шатаясь вышел из комнаты. В соседней комнате я был вынужден схватиться за спинку стула, чтобы не упасть, и продолжал думать и думать. Мысли беспорядочно неслись в моей голове, а в ушах Раздавался голос, слабый и далекий, но явственно повторявший слова проклятия, «Да изменит вам женщина, которую вы любите!» Страшным усилием воли я выпрямился и велел позвать горничных жены, но их не оказалось. Ни одна из них не осталась у нас в доме. Вдруг послышался тихий волнистый звук. Часы пробили. Семь. Я опоздал. Диким голосом я позвал Диего. Диего! Диего! Графиня исчезла, не знаю куда. Оставался здесь и приглядывал за нею. В этой комнате должна быть где-нибудь потайная дверь. Если тебе удастся найти мою жену, приведи ее на улицу дьявола. Мы будем вас ждать там до половины девятого. Она вне себя, и ты должен доставить ее туда добровольно или силой. Понял? Диего кивнул в ответ. Если ты не найдешь ее, оставайся в Гертруденберге и не уезжай отсюда, пока не отыщешь ее. Сходи к Дону Руицу и передай ему, что если он хочет пожертвовать своей жизнью, то пусть сделает это не для меня, а для жены моей. Мы выйдем через Бредские ворота и направимся на север к Лейдену. Если ты найдешь ее сегодня же, то постарайся догнать нас. Если это случится потом, выпроводи ее отсюда, когда сумеешь. Убей ее, но не давай ей попасть в руки Дона Педро. Прощай. Прощайте, сеньор. Если Бог продлит мне жизнь, желания ваши будут исполнены Я бросился через потайную дверь на потонувшую во мраке улицу. Поистине во всем том, что мне пришлось пережить за мою жизнь, не было ничего подобного тем чувствам, которые я испытал, войдя в комнату моей жены и убедившись в том, что она предпочла довериться моему злейшему врагу, чем мне. Дом, в котором жил Дон Педро де Торсило, находился в одной из боковых улиц недалеко от тюрьмы. Это был очень красивый старый дом. Сначала он принадлежал одному знатному человеку, которому отрубили голову за государственную измену. После этого дом был куплен богатым купцом, который, в свою очередь, был сожжен инквизицией. Это часто случалось с богатыми купцами в те времена. С того времени судьба этого дома была скромнее. Он перешел в руки более бедных владельцев. Прекрасный сад, тянувшийся около него, был продан, и на нем построили новый дом. Дон Педро снял и его чтобы удалить от себя любопытных соседей. Внутренность дома была несколько запущена, и Дон Педро велел тщательно отремонтировать оба здания, чтобы приспособить их к своим потребностям, разнообразным и многочисленным. И вот в то время, когда производились эти ремонтные работы, я пошел к владельцу соседнего дома и я с ним. Это был очень милый и умный человек, который недолюбливал инквизиторов. Рабочие в доме Дона Педро были без сомнения тайными еретиками и не любили его. Таким образом, все обошлось благополучно и без всякой огласки. Ибо если Дон Педро был хитер, Да и я был не промах. Передо мной был открыт к нему путь, о котором никто не догадывался. Внутренние апартаменты Дона Педро были расположены во двор. Окна его спальни и кабинета выходили на небольшой задний дворик. Во дворике стояло два-три дерева, ветви которых поднимались к окнам Дона Педро. Этот дом был комфортабельный и уютный, какие любят инквизиторы. Конечно, зимой ветви деревьев были голы и печально бились о железной решетке в окнах. Но Дон Педро думал не о зиме, а о весне и глядел в будущее. Перед его личными комнатами находилась более просторная комната, занимающая соседний дом во всю его ширину. Эта комната служила для Дона Петра и приемной, и залой, смотря по надобности. Из нее вело несколько дверей, и всякий, кому надо было достичь, святая святых инквизитора, должен был пройти через нее. За ней находилась обширная передняя, кардегарди и другие помещения. Эта внутренняя гостиная была украшена по желанию Дона Педро панно голландской работы, до которых он был большой охотник. Мне эти украшения оказались очень кстати, так как за ними в стене я нашел потайную дверь, через которую можно было войти лишь со двора и которую снаружи не было видно. Она была замаскирована особым щитом, который можно было отодвинуть, нажав пружину. Дом был старинный, верхний этаж деревянный, и все было устроено так, что не привлекало внимания. Комнаты в соседнем доме были заняты несколькими женщинами, на которых лежало хозяйство Дона Педро. Помещения для прислуги занимали целое соседнее здание. Правда? очень небольшое. Вход в него неизменно запирался в восьмом часу вечера. После этого часа каждый должен был входить через главный подъезд мимо часовых, которые дежурили у дверей день и ночь. Ключи от подъезда соседнего дома относились к домоправителю и овладеть ими, не подняв шума, было невозможно. Дон Педро, очевидно, был хороший человек и родил о нравственности. Конечно, он не мог обойтись сейчас без прислуги. И в числе ее, конечно, могли быть и женщины. И он, очевидно, старался держать их так, чтобы они не могли впасть в дурную жизнь, поздно возвращаясь домой или впуская к себе посетителей в неурочный час. Говорили также, что ночью... Он чувствует иногда нервную тревогу. Инквизитору это простительно. Как бы то ни было, слуги всегда народ ненадежный, не застрахованный от подкупа. Всего несколько дней тому назад несколько солдат из отряда барона фон Виллингера, пробравшись в дом, когда он еще не был заперт, провели целую ночь в комнате служанок той самой, с которой можно было пройти в переднюю инквизитора. Это было скандально, но что можно с этим поделать? Молодые люди останутся молодыми людьми, и немцам гораздо больше везло у здешних девиц, чем испанцам, которых они побаивались. Дон Педро, конечно, почувствовал бы себя оскорбленным, если бы узнал об этом, но никто ему об этом не сообщил. Хотя моя жена и могла бы написать ему, но, очевидно, ей самой ничего не было известно. Таково было положение вещей в этот вечер. Если бы я позаботился об этом заранее, то мог бы незаметно пройти прямо в комнату Дона Педро без всякого обо мне доклада. Хуже всего было то, что входные двери служебного флигеля запирались, как я уже сказал, в восьмом часу. Если бы даже они оказались еще открытыми, то я не мог бы уже выйти через них. Мне пришлось бы пройти в главные двери мимо часовых. Будь это иначе, я мог бы захватить с собой Дона Педро и передать его в виде подарка принцу Оранскому, разумеется, не особенно упрашивая его следовать за мной. Но сегодня было уже поздно, благодаря Донне Изабелле. Мой расчет был точен. Я все предвидел, кроме этого...